Глава 9. Волшебный единорог. В комнатах дворца, а также на всех площадях и улицах города, зазвенел невидимый колокол. Чей-то громоподобный голос завопил. «Тревога! Тревога! Тревога!» Королева Карина приказывает глиняным воинам, а также горожанам, немедленно задержать мальчишку и Лилу, и двух стариков, с тругой бывшего первого министра Вардала. Это предатели и обманщики. Всех надо поймать, арестовать и привезти в изумрудный дворец. Тому, кто это сделает, королева Карина обещала щедрую награду. «Поймать, мерзавцы Лилы, поймать!» Стояла глубокая ночь, все горожане спали. Услыхав звон колокола и крики невидимого вестника, они повскакивали с постели, торопливо оделись и выскочили на улицы. «Что случилось?» — ошеломленно спрашивали они друг друга. «Неужели началась война?» Спросони Арзала не сразу поняли, в чем дело, а когда узнали, что королева объявила розыске Элила, тотчас успокоились. «И чего этой Карине не спится?» говорили горожане. «Наверное, она попросту поссорилась с Элилом, и поэтому и устроила весь этот тарарах. Женщины просто любят устраивать шум за пустяков. Пойдем насыпать, а уж Элила пусть ловит кто-то другой». Многие Арзалы вскоре на самом деле стали расходиться по домам, но глиняные воины Карина отнеслись к приказу своей хозяйки куда серьезнее. С пылающими факелами в руках они носились по улицам и площадям города, заглядывая в каждый дом. Арзалы прежде никогда и не слыхали про обыски, а потому были очень возмущены, когда воины вламывались к ним в дома и заглядывали во все шкафы и даже под кровати. В то же время другие слуги обыскивали дворец. Карина сама возглавляла поиски. Глаза ее пылали от гнева, губы дрожали от обиды. Но прежде всего она обижалась сама на себя. «Как ловко провел меня этот Иллил!» Бормотала она себе под нос, обходя комнату за комнатой, зал за залом. Совсем закружил мне голову своим сладкоголосым пением. И он как будто знал мою главную слабость, ведь я так обожаю танцы. Лил был таким замечательным кавалером, что я, словно последняя дуреха, совсем потеряла бдительность. Иллил... Странное имя. Кажется, у старого Вардала не было внука. Но у него была внучка. Как же ее звали? Лулу, Лалу, Лилу, Лили. Вот как ее звали. Но ведь Илил это Лили, наоборот. И как же я, дурочка, раньше об этом не догадалась, а ведь они так похожи. Ну, девчонка, берегись. Илила я бы еще могла помиловать, а уж тебе пощады не будет, или я не дочь колдунии Гингемы». Поиски беглецов продолжались всю ночь, но не принесли результатов. Лили, вардал, струк и зубастик словно сквозь землю провалились. Карина заволновалась. Быть может, эти мерзавцы каким-то чудом смогли-таки убежать из города? Глиняные войны утверждают, что из ворот никто не выходил, и ни один человек даже не подходил к стене города. Но разве этим олхам можно доверять? Королева вышла из изумрудного дворца и с помощью волшебного свистка позвала глиняного великана. Тот почтительно склонил голову. «Слушаю тебя, хозяйка», — громоподобным голосом произнес он. «Сегодня ночью из города бежали три человека, два старика и одна девчонка, одетая, словно мальчик. Одного из стариков ты хорошо знаешь, это вардал. Беглицы не смогли уйти далеко. Обыщи все вокруг города и приведи их живыми и невредимыми. Я сама накажу этих наглецов». Великан снова склонил голову, а потом огромными шагами отправился к ближайшему лесу. Расстроенная Карина вернулась во дворец. Впервые за много лет ее обвели вокруг пальца. «И кто? Ничтожная девчонка! Если ее не удастся поймать, то что подумают о своей королеве Арзалы?» Наверное, она напрасно подняла такой шум. Еще не хватало, чтобы все горожане стали посмеиваться, глядя ей вслед, и тихонько говорить друг друга, ведь наша королева вовсе не такая могущественная, как мы думали. Ее смогла обмануть самая обыкновенная девчонка, а потом еще и бежала из города вместе с двумя стариками. Ха, это просто смешно. Великий и ужасный Гудвин никогда бы не допустил такого позора. Даже страшил и тот что-нибудь мог бы придумать в такой ситуации, ведь его не зря прозвали мудрым. А наша Карина только и может что красоваться в золотой короне на голове. От подобных мыслей настроение у Карины совсем испортилось. С мрачным видом она вошла в тронный зал и застыла на пороге с открытым от удивления ртом. На изумрудном троне восседало мохнатое десятилапое чудовище, его кабанью морду украшал длинный рог. Чудище злобно уставилось на Карину своими восьми глазами. — Что это за зверь? — прошептала Карина, ощущая, как мурашки бегут у нее по спине. — Где-то я уже видела этого зверя. «А, ну, конечно же, он сидел возле стены в комнате, что находилась прямо за троном. Но как же чудище могло оказаться в тронном зале?» Карина вдруг расхохоталась. «Я все поняла. Тьфу, как я могла забыть про ту комнату за троном?» Конечно же, мерзавка Лили вместе с обоими стариками спряталась именно там, а чтобы напугать меня, они выволокли и усадили на трон это мохнатое чучело. Когда-то Гудвин пугал с помощью таких чучел своих подданных. дурачки Арзалы верили, что правитель на самом деле превращается в разных чудовищ, и даже прозвали его ужасным. Но я-то не такая глупая, я догадалась, что Гудвин был попросту обманщиком. С веселой улыбкой на устах Карина пошла к трону. Но тут же остановилась, и ей показалось, что морда чудовища слегка шевельнулась. Но такого просто не могло быть. Карина сделала еще шаг, и вдруг чудище зарычало. — Стой там, где стоишь, ничтожная самозванка, не то я разорву тебя на части! — Девушка почувствовала, что ее ноги от испуга подкашиваются. Побледнев, она с трудом промолвила. «А почему? Почему вы назвали меня самозванкой? Это не так. Я законная королева из зеленой страны». Страшила сам отказался от трона, а Гудвин давным-давно покинул край Торна. — Нет, я вернулся, — еще громче проревел зверь. — Я живу в небесном дворце, который находится на острове Синих облаков. Иногда я смотрю в чудесную подзорную трубу на мой изумрудный город. И вот вчера я увидал, что во дворце на троне сидит не мой законный преемник, страшила мудрая какая-то самозванка, отвечая, как ты посмела появиться в моем изумрудном городе. — Я... я давно мечтала стать королевой зеленой страны, — упавшим голосом промолвила Карина, — а страшила... «Разве соломенный человек может быть хорошим правителем? Признаюсь, что я захватила город силой и отправила Страшила в изгнание, но ведь я не какой-нибудь там жалкая пугала, я настоящая волшебница. Мне известны многие колдовские заклинания моей приемной матери Гингемы». «Ах, вот как!» — свирепо вращая глазами, — сказал единорог, — «выходит, ты тоже колдунья!» Нет, — Нет-нет, — поспешила возразить Карина, — я сумела разыскать две волшебных книги Торна, и ныне владея многими секретами белой магии, а эта магия может творить только добро. Единорог в сомнении покачал своей уродливой головой. — Добро? А почему ты посадила в подвал моего бывшего великого министра Вардала? И не пытайся меня обмануть, моя волшебная труба видит все. Карина опустила голову. Да, это правда, с раскаянием вздохнула она. Понимаете, Великий Гудвин, я оказалась в крайне затруднительном положении. Я так ненавидела страшило, что приказала всем горожанам снять зеленые очки. Но это не страшило, а я приказал всем носить зеленые очки, возразил единорог. Увы, я совсем забыла про это, и потому совершила большую ошибку. Когда орзала сняли очки, то увидели, что в мостовых вместо изумрудов встроены куски обычного хрусталя, и что нижние этажи здания отделаны не зеленым, а серым мрамором, и тогда они обвинили меня в краже. Я не знала, что делать, от отчаяния я решила позвать Вардала. — Ты хотела, чтобы мой бывший первый министр назвал бы меня, Гудвина Великого и Ужасного, жалким обманщиком? — внезапно проревел единорог. Карина еще ниже опустил голову. Ей было и стыдно, и страшно. Все твои неприятности начались после того, как ты посмела нарушить мой приказ, заявил единорог. Никто не смеет перечить законам великого и ужасного Гудвина, но я готов проявить великодушие и простить себя. Немедленно забирай всех своих глиняных воинов и уходи прочь из зеленой страны. Правитель изумрудного города вновь должен стать страшило мудрой и... «Нет — Нет! — неожиданно для себя закричала Карина. — Ни за что! Не для этого я захватывала изумрудный город, чтобы отдать его без боя. Не забывай, Гудвин, что я великая волшебница, и я могу творить не только добро, но и зло. Хочешь со мной потягаться — попробуй. А вдруг ты на самом деле лишь ловкий обманщик? Ха-ха-ха!» Карина подняла руку и приготовилась произнести одно из самых сильных колдовских заклинаний Гингема. «Абу-табу-тарабару, блюнте плюньте флюньте Единорог превратись в зеленого кузнечика!» Она хотела сказать превратить в зеленого кузнечика», но не успела это сделать. Единорог издал такой жуткий вой, что у Карины даже в ушах зазвенело. «У, у ты смеешь состязаться со мной, жалкая девчонка?» — проливел зверь. но «Ну, берегись!» И единорог вдруг встал с трона и опустился на свои десять лап. Опустив голову, он направил на Карину длинный острый рог. «Прочь с дороги!» — завопил единорог и помчался на Карину. Той осталось только вымолвить всего один слог. Ка! И единорог должен был превратиться в кузнечика, но королева так перепугалась, увидев несущегося на нее огромного зверя, что этот слог буквально застрял у нее в горле. Отчаянно завизжав, она едва успела отскочить в сторону. Услышав крик королевы, на пороге тронного зала появился один из глиняных воинов. Единорог промчался мимо Карины и врезался своим рогом в туловище воина. Тот с грохотом разлетелся на куски. «Ой!» — сказала Карина, и села на пол, ошалела хлопая ресницами. А единорог тем временем выскочил из дворца на улицу, ему наперерез бросились еще двое глиняных слуг, размахивая кривыми мечами. Единорог расшвырял их в разные стороны, словно кегли, и помчался по улице в сторону городских ворот. Там дежурил целый взвод глиняных солдат. Увидев огромного зверя, они чуть не испугались и подняли сабли, готовясь к бою. Единорог остановился, казалось, ему был озадачен. Неизвестно, чем бы все это закончилось, но вдруг со всех сторон стала собираться толпа арзалов. Горожане услышали страшный шум и решили, что возле ворот происходит нечто очень интересное. Увидев отряд глиняных воинов и огромного единорога, арзалы остолбенели — «А ведь это Гудвин!» — неожиданно воскликнула одна пожилая женщина по имени Флита. «Когда-то я служила во дворце, не раз видела на троне этого единорога. Гудвин! К нам вернулся Гудвин!» Командир стражи, сержант Глинк, не обратил на эти слова никакого внимания и громко скомандовал. «Солдаты приказываю убить этого зверя. Бейте его саблями, колите копьями!» Глиняные воины понятия не имели, кто такой Гудвин, а поэтому выстрелились в цепи и стали наступать на единорога, пытаясь взять его в кольцо. «Эй, глядите, эти глиняные чурбаны хотят поколотить нашего Гудвина!» — тревожно закричал один молодой Арзал. «Не дадим великого и ужасного в обиду! Братцы, бейте слуг Карины!» И он подскочил к большой клумбе, обложенной по краям бордюром из крупных кустов хрусталя. Прежде, конечно же, это были изумруды. Схватив один из кристаллов, молодой Арзал швырнул его прямо в голову сержанту Глингу. Глиняный воин, пошатнулся и, потеряв равновесие, рухнул в ров с водой. Только брызги полетели. «Ура!» — завопил молодой Арзал. «Надо сбросить этих Громил воду! Вперед!» Ободренная неожиданным успехом, толпа Арзалов стала надвигаться на глиняных солдат, обстреливая их кусками хрусталя. Солдаты бешено махали саблями, пытаясь отбить летящие в них снаряды. Но куда там? Один за одним они падали в ров и тонули. Тогда Арзалы подбежали к воротам и отварили тяжелые створки. Единорог неспешно прошествовал по мосту через ров и вышел из города. Обернувшись, он басистым голосом сказал, — Прощайте, мои дорогие арзалы, я снова улетаю в свой небесный дворец, обещаю, что Карина однажды с позором будет изгнана из изумрудного города. Она... Кхе-кхе! Единорог вдруг зашелся сильным кашлем, арзалы недоуменно приглянулись. — Прощайте! — Прохрипел единорог и побежал по желтой дороге в сторону далекого леса. Арзал молча смотрели ему вслед, а затем нехотя разошлись по домам, а старая флита, когда-то служившая при дворце Гудвина, тихонько пробормотала себе под нос. Странно, вроде бы у Гудвина был совсем другой голос, но этот голос мне тоже знаком, похож на... Флита закусила губу, чтобы не проговориться, и поспешила «домой».